Глава 196. Зеркало медиума. Клейн полностью выбрался из массивного сейфа и лишь после того, как убедился, что все в порядке, со спокойной душой выдохнул. Эта костяная статуэтка ужасно зловещая, вроде бы и не опасная, но все равно вызывает тревогу. Неужели это и есть та самая первая демонесса? Одна из тех зловещих богов, что стоят в одном ряду с сокрытым мудрецом, темной вселенной и истинным творцом. Вспомнив свое недавнее предположение насчет мадам Шерон, Клейн сразу догадался, какому существу может быть посвящена эта статуэтка. Пока он размышлял, в глубине души вдруг дрогнула духовная интуиция. Тревожное предчувствие захлестнуло его волной беспокойства. Клейн метнулся к резному витражному окну и выглянул наружу. Под тусклым светом газового фонаря он увидел быстро и плавно приближающийся к особняку экипаж. «Мадам Шерон вернулась?» — догадался он. «Вот откуда исходила угроза. Учитывая, что Трис принял женский облик только после получения восьмой последовательности подстрекатель, а Шерон давно вращается в высшем обществе Тингена, вполне возможно, что она уже достигла седьмой последовательности и намного сильнее Триси. Клейн не стал рисковать и полагаться на амулет палящего солнца или медный свисток азика. Он рассудительно решил отступить. Ведь амулетов силой вечно палящего солнца у него ограниченное количество. Каждый использованный амулет уже не вернуть, а когда в следующий раз предоставится возможность выудить искаженную эмблему, еще неизвестно. Раз уж сейчас не крайний случай и есть другие варианты, не стоит тратить ресурсы. Тем более потом придется еще и объяснять, откуда взялась помощь. Не скажешь же Дану, ну, мимо проходил один могущественный добряк и решил меня подсобить. А почему он не стал использовать медный свисток Азика? Потому что не уверен, способен ли призванный посланник сражаться. Может, это просто здоровенный курьер с устрашающим видом. Тех улик, что я собрал, уже хватит, чтобы вызвать всю команду ночных наблюдателей. На кой мне с ней один на один драться? Мы же можем ее толпой избить. Решительно убедив себя в этом, Клейн завершил ритуал призыва, мгновенно вернулся в мир над серым туманом и, окутанный духовной силой, вернулся в свое физическое тело. Он быстро задул свечу, собрал вещи, снял духовную завесу, выскользнул из спальни мадам Шарон и пошел обратно тем же путем. Только вот вернуть засов на балконной двери уже не было времени. Спустившись по водосточной трубе, он перелез через ограду со стороны, противоположной главному входу, и тихо прокрался до следующего квартала. Только там он поймал дорогое ночное такси и отправился на улицу Заутленд. Мадам Шэрон, облаченная в черное платье, отчего ее красота подчеркивалась еще сильнее, медленно поднялась на второй этаж. Отпустив горничную, она открыла дверь в свою спальню. Ее чистые влажные глаза внезапно застыли. В их глубине отразились почти невидимые, тонкие-притонкие нити. Слабые, практически не излучавшие духовную силу, их следы были по всей комнате, словно волосы, пока не знаешь об их существовании, либо пока не обладаешь профессиональным взглядом, можешь и не заметить, что что-то не так. Сейчас все нити оказались оборваны и свисали вниз, касаясь пола. Мадам Шерон прищурилась и перевела взгляд на тяжелый сейф стального цвета. Улица Заутленд, дом 36. Офис охранной компании «Чёрный терновник». Дан, сидевший с закинутой на ногу ногой и лениво читавший газету, слегка удивленно взглянул на появившегося в дверях Клейна и с безмолвным вздохом спросил. «Разве ты сегодня вечером не собирался проникнуть в дом мадам Шерон и провести первичный осмотр? Что-то обнаружил?» Клейн серьезно кивнул. «Да. Я подозреваю, что мадам Шерон член секты Демонессы». «Секта демонессы?» Донат отложил газету, обдумал это словосочетание и строго переспросил. «Что именно ты обнаружил?» Клейн не стал садиться, он наклонился вперед, уперев руки в край стола. «Сначала я нашел фотографию. На ней был молодой мужчина, но он выглядел очень похожим на мадам Шерон. «Если его переодеть в женское платье, загримировать и обработать через фильтр в приложении, он почти ничем не будет отличаться от нее», — не удержался Клейн от мысленного сарказма. «Как подстрекатель Трис?» — в серых глазах Данна мелькнуло осознание. Они уже приходили к выводу, что Трис, скорее всего, тоже принадлежит к этой секте. «Да», — немного обеспокоенно кивнул Клейн и продолжил. Затем, применив технику гадания, я сквозь сон нашел в тайнике ее сейфа одну костяную статуэтку красивой женщины с волосами до щиколоток, прядь за прядью толстыми, словно змея, и с глазами на концах. Очень устрашающая вещь. «Капитан, это ведь образ первой демонессы, да?» Из-за недостаточного уровня допуска он почти ничего не знал о ней. Дан ненадолго задумался, затем с мрачным лицом кивнул. «Да, это и есть ее облик». «Мы должны действовать немедленно и взять мадам Шерон под контроль». «Согласен. Если она действительно потусторонняя особа средней последовательности из секты Демонессы, она наверняка уже заметила, что кто-то проник в ее спальню». В этот момент в голове у Клейна внезапно всплыл вопрос, и он тут же спросил. «Капитан, почему у семи праведных богов нет конкретного облика?» Они представлены только символами, а все злые божества, с которыми я сталкивался, наоборот, выглядят как люди. Это и есть одно из различий между праведными и злыми богами». «Почему так?» — мысленно добавил Клейн, но благоразумно промолчал. «Это и есть одно из отличий», — подтвердил Дан, вставая и направляясь к вешалке. «Мы не можем больше медлить. Я опасаюсь, что мадам Шэрон попытается сбежать». На этом он на секунду остановился. «Позови Кинли. Мы поедем втроем. Это даст нам возможность подать заявку на применение запечатанного артефакта. Шэрон, вероятно, выше седьмой последовательности». «Капитан, как вы рассудительны!» — восхитился Клейн. «Хорошо». Затем он с любопытством поинтересовался. «А какой именно артефакт вы хотите использовать?» Капитан задумался на несколько секунд, потом ответил. «Три-ноль-два-семнадцать». Так как в хранилище за вратами Чайнис в Тингене хранилось не так много запечатанных предметов, Клейн сразу понял, о каком именно идет речь. Номер 0217. Название. Зеркало медиума. Уровень опасности – 3. Низкая степень угрозы. Использовать следует с осторожностью. Доступно только в операциях с участием не менее трех человек. Уровень допуска – официальные члены ночных наблюдателей и выше. Способ запечатывания. Хранение в полной темноте, без доступа света. Описание. На задней поверхности зеркала серебряное покрытие, на передней – три едва заметные трещины. Первый агент, столкнувшийся с этим предметом, увидел в нем женщину с длинными волосами, что горько плакала, а затем она вылезла в реальный мир. Повторные эксперименты показали, что каждый раз зеркало отражает нечто иное – Даже если один и тот же человек смотрит в него снова и снова, он увидит разных существ. Уровень опасности этих отражений варьируется, но все они прежде всего атакуют того, кто смотрит. Самый опасный случай – когда ты видишь самого себя. Если зеркало никем не используется, то при наличии света каждые три часа оно проявляет очередной образ самостоятельно. Признаков жизни не обнаружено. Приложение. Зеркало когда-то принадлежало медиуму и было самым обычным, пока однажды он не взглянул в него и не покончил с собой при загадочных обстоятельствах. Действительно, среди немногочисленных артефактов за вратами Чанис в Тингене, способных повлиять на схватку между потусторонними, артефакт 3.0.2.17 вполне разумный выбор. Клейн не стал тянуть и тут же помчался в комнату отдыха, чтобы позвать бессонного кинля Сегодня Ройл дежурит у врат, Леонард отдыхает, Сика патрулирует кладбище Рафаэля, а новый рекрут прибудет лишь в воскресенье. Поэтому из всех доступных Дан мог выбрать только Фрая или Кинли. Учитывая, что мадам Шерон связана с сектой демонес, а не с нежитью, выбор пал на последнего. Спустя несколько минут Дан поднялся из подземелья, держа в руках зеркало, надежно укутанное в плотную черную ткань. «Честно говоря, если бы я заранее не знал, что это зеркало, ни за что бы не догадался. Ни малейшего просвета, ни миллиметра стекла наружу». Клейн вместе с невысоким Кинли подошли к нему навстречу. «Тебе поручается использование артефакта 30217», приказал Дан, передавая зеркало товарищу. Лишь тогда Клейн внезапно осознал. Теперь он потусторонний восьмой последовательности. У него есть боевые способности — Пора перестать прятаться за спины и быть просто поддержкой. Черт, немного нервничаю. Клейн нащупал в кармане талисман глубокого сна и другие предметы, проверяя свою экипировку. Единственная проблема — я не взял трость, чтобы удобнее было забираться. Ну, у Кинли есть пистолет и зеркало. Может, он одолжит мне свою. Руки-то две всего. Пока в голове Клейна роились мысли, троица спустилась вниз и села в наемный экипаж, направляясь к улице Олсен. Пути Кинли глянул на запечатанный артефакт в своей руке и с легким напряжением сказал: Я впервые участвую в такой опасной операции. В обычной практике наблюдатели не используют артефакты при работе с потусторонними. В последний раз, когда мы отправлялись в Морс, чтобы разобраться с паранормальным случаем, мы просили искаженную эмблему просто на всякий случай, потому что подмога могла не успеть. «Но в этот раз цель почти наверняка потусторонняя, средней последовательности». «Не переживай. Вполне возможно, что мадам Шэрон уже сбежала», — усмехнулся Клейн. По правде говоря, он нервничал ничуть не меньше, чем Кинли. Дан скосил на него серые глаза и с легкой досадой упрекнул. «И сделаем все, чтобы она все же не успела сбежать». Спустя двадцать минут трое наблюдателей прибыли на улицу Олсон. В темноте перед ними раскинулся сад и дом мадам Шерон. Все выглядело спокойно, ничто не вызывало тревоги. Клейн достал из-под манжета на левом запястье духовный маятник и поспешно приступил к гаданию. «Внутри есть опасность. Внутри есть опасность». Прошептав семь раз, он открыл глаза и увидел, как подвеска из желтого кристалла вращается по часовой стрелке, не слишком быстро, не слишком медленно. Это означало, опасность есть, не слишком высокая, но и не низкая.